Глава 53 Светы шахты лифта придал Магдалине сил, и теперь она все четко видела, вместо того, чтобы передвигаться в темноте на ощупь. Девушка опустилась вниз, обдумывая следующий шаг. Все сводилось к двум вещам. Первое. Лифт не может работать без ключа. Второе: Ей либо нужно отыскать что-нибудь, из чего можно было смастерить ключ, либо же ей придется отобрать ключ у ее похитителя, когда тот вернется обратно. Она быстро обыскала коридор, туалет и комнату с кроватью и раковиной, надеясь найти кусок железа или хотя бы некое подобие шпильки для волос, которой она могла бы воспользоваться в качестве ключа. как это проделывал некогда секретный агент Маквайер. Персонаж из одноименного американского телесериала с Ричардом Дином Андерсоном в главной роли секретного агента Ангуса Маквайера. Сериал транслировался с 1985 по 1992 год. В тусклом свете, пока Магдалена искала хоть какую-то отмычку, она пыталась не обращать внимания на пятные брызги крови, которыми были покрыты все стены и бетонный пол. Девушка так ничего и не обнаружила. Как было бы здорово, если бы она могла сделать свой собственный ключ и просто выйти из этой подпольной тюрьмы. Магдалена была бы счастлива просто сбежать и ускользнуть в ночи, отыскать дорогу домой, паковать чемоданы и вернуться в Италию. Ей вспомнилось то суровое испытание, через которое пришлось пройти ее подруге Габриэле после изнасилования. бесконечную череду вопросов, которые задавали полицейские, а затем судебное разбирательство. В какой-то момент Габриэла призналась Магдалене, что жалеет о том, что ни с кем не обсудила случившееся с ней. В то время молчание Габриэлы казалось Магдалене сущим безумием. Ее насильник должен был поплатиться за содеянное, Но теперь до нее дошло. Ей хочется жить. И если она выживет, то ни с кем не станет обсуждать подобный горький опыт. Девушка вернулась к лифту, встала возле унитаза перед дверью и посмотрела на люк. Если бы она могла подстеречь своего похитителя сверху, он бы этого не ожидал. У нее оставалось не так много сил и энергии, но с такой выгодной позиции она могла бы застрелить его, как только он выйдет из лифта. Она как следует прицелится и вышибет ему мозги. Тогда она достанет ключ от лифта и сбежит. Единственной проблемой оставался унитаз. Она взглянула на него. По виду он был крупным и тяжелым. Если унитаз так и останется здесь стоять, когда похититель выйдет из лифта, стоя прямо под люком, он сразу узнает о ее присутствии. Похититель догадается, что она сидит наверху и наблюдает за ним через люк в потолке. Магдалина присела на край унитаза. Он был сделан из прочной керамики и весил довольно прилично. Ей пришлось приложить все усилия, чтобы перетащить его в коридор из ванной комнаты. Она что-то заметила и восторженно присела, разглядывая унитаз. Сиденье было снято, но в керамической оболочке, где крепилось сиденье, были проделаны два отверстия. Она встала и поспешила в комнату с кроватью. Магдалине не хотелось называть эту подвальную комнату спальни. Это бы звучало как место, где она остановилась на отдых, а это вовсе не так. Но ей нужно было взглянуть на кровать. В тусклом свете коридора она увидела матрас, лежащий на бетонном основании. Матрас был тонким и совершенно грязным, с пришитой простыней на поролоне. Магдалена вынула острый кусок керамогранитной плитки и начала резать ею простынь на длинные полосы.